Кабинет лидера молодежи Импольского был выкрашен в черный цвет. На стенах висела всевозможная атрибутика национал-социалистов. Свет был приглушенный, интимный. Яков Михайлович сидел за столом, что-то писал. В дверь постучали. И на пороге возник, вскинув руку в приветствии, коротко стриженный паренек лет пятнадцати. «Можно, учитель?» Тот поднял голову. «Что, Сережа?» Учитель, к вам посетитель, по военному ответил Сережа. Кто такой? Не знаю, говорит юрист. От кого? Не говорит. Желает говорить только с вами, учитель. Импульский подошел к пареньку нежно приобнял. А чего мордах такая кислая? Чем недоволен? Мордой юриста, ответил паренек. Иудей? Судя по носу да. Импольский одобрительно провел по его стриженной голове. Заи Сережа скрылся за дверью. Импольский сел снова за стол, отодвинул бумаги, стал ждать. Дверь вновь открылась, и на пороге возник Гутлин Илья Борисович. Неловко пройдя в комнату, он остановился перед столом хозяина кабинета. «Здравствуйте!» Импольский с интересом разглядывал посетителя, стул предлагать не стал. «Вам того же. Чем могу быть полезен?» «Я адвокат Юрия Алексеевича Погодина. У меня к вам несколько вопросов». Емпольский вскинул брови. «Погодин? Это кто?» Гутлин смутился. «Ну как же? Кандидат в президенты Российской Федерации». Импольский хмыкнул, вышел из-за стола, явно демонстрируя гостю черную полувоенную форму с нацистскими нашивками. «Есть такой? Надо же! Даже не знал. Ваши ребята, то есть бойцы, не так давно совершили нападение на сторонников Погодина во время митинга. Вы пришли заявить мне судебный иск?» «Это не в моей компетенции», – развел руками посетитель. «А что в вашей компетенции?» «Мы не хотим войны, не хотим конфронтации». «А чего вы хотите?» «Получить гарантии, а не нападение». «Мы отзываем все судебные иски. Вы же даете соответствующие гарантии». «То есть вы просите спокойной жизни?» Гутлин с усталым раздражением повторил, «Мы ничего не просим, мы просто хотим провести нашего кандидата в президенты, и не должны вы нам мешать». Импольский усмехнулся, озадаченно побарабанил пальцами по столу. Адвокат ждал. Лицо лидера скинхедов вдруг побледнело, стало жестким. Он подошел вплотную к адвокату, спросил лицо в лицо. «Сколько?» «Что сколько?» «Денег. Сколько заплатите?» Гутлин неловко повел головой. «За что?» «За спокойную жизнь!» – заорал лидер. «Сколько?» «Почему мы должны платить?» «Потому что мне уже платят. И потому что мне нужно на какие-то шиши содержать моих головорезов». Адвокат сглотнул слюну в пересохшем горле, поинтересовался. «Сколько вы хотите?» «Миллион зелеными на первых порах». Гутлин пожал плечами, отступил назад. «Я неуполномочен, надо доложить». Докладывай, но учти же, дёныш, Импольский поднёс локоть горло адвоката, сильно прижал его к стенке. Если сунешься в ящик с интервью, или надумаешь из нашей беседы сделать сенсацию, оторву не только длинный твой шнобель, но и всё, что было не до конца обрезано. Учти это, порхатый. Он взял Гутлина за нос, довел таким образом до двери и сильным пинком вытолкнул в коридор. «Сережа, проводи носорога, добавь как следует». Парнишка с радостной готовностью выкрикнул боевой клич, занес ногу и тренированным ударом чуть не сварил посетителя с ног. Гутлин почти бегом покинул полуподвальный офис. Ему вслед несся ребячий гогот, и каждый желающий добавлял пинок в нижнее мягкое место тучного посетителя. Когда Гутлин закончил свой рассказ, он жалостно посмотрел на Погодина, попросил. «Если можно, еще водички?» Юрий Алексеевич налил из бутылки стакан минералки, смотрел, как жадно задвигался острый кадык адвоката. «Вы не ошиблись насчет миллиона?» — спросил. «Нет». Гутлин вытер мокрый рот. Он так и сказал. «Миллион зелеными». И еще предупредил, чтобы я нигде не болтал об этом. Так предупредил, что вся, извините, задница синяя. Напрасно вы затеяли с ним этот разговор. Они понимают и ценят только силу. Бороться с ними бесполезно, Юрий Алексеевич. Можно только купить. Вернее, перекупить. У нас нет столько денег. Надо достать, Юрий Алексеевич. Эта банда, особенно после моего визита, не даст нам жить. Погодин подумал, взял со стола несколько визиток, выбрал одну из них. На визитке было написано «Озеров Даниил, президент ЗАО ОПНЕФТЬ». Набрал номер, весело поздоровался. «Добрый день». «Юрий Погодин беспокоит». «Вы не в Москве?» «Когда будете?» «Прилетите, обязательно дайте знать». «Буду ждать. До встречи». Лазовский дремал на заднем сиденье машины, когда запищал мобильный телефон. «Слушаю». Звонил следователь генпрокуратуры Савельев. «Добрый день, Семен Маркович». «Следователь Савельев из генпрокуратуры беспокоит. Вы разве не получили нашу повестку?» Лазовский сел ровнее. «Получил, но я болен». «Надеюсь, уже выздоровели?» «Завтра в десять утра жду». «Завтра не смогу, у меня дела». Голос Савельева зазвучал до противного вежливо. «Во-первых, предоставьте справку о болезни». «Во-вторых, дела отложите, и милости прошу на допрос». «Какой к черту допрос? Я на все ваши идиотские вопросы уже ответил». Савельев с удовольствием засмеялся. «Это вам кажется, что на все. Следствие только набирает обороты». «Не приду», — вдруг взорвался олигарх. «Можете организовать милицейский привод. Можете еще что-нибудь придумать». «Но своими ногами я к вам больше не приду». «Как пожелаете, Будем применять силу». Лазовский выключил телефон, какое-то время боролся с волнением, потом быстро набрал номер. Автоответчик сообщил, что абонент недоступен. Семен Маркович набрал другой номер. «Добрый день. Лазовский беспокоит. Соедините меня, пожалуйста, с Сергеем Антоновичем». Голос секретарши заучено произнес, «Сергей Антонович занят». Лазовский полуистерично повторил, «Это Лазовский звонит. И вы должны знать, что если звонит Лазовский, вы должны соединять немедленно это распоряжение вашего шефа». «Если можно, без крика. Минуточку». Возникла небольшая пауза, и в трубке послышался вкрадчивый голос Кумакова. «Здравствуй, дорогой! Что стряслось?» Лазовский дал волю эмоциям. «Сергей, ты можешь, наконец, своей властью, своим распоряжением остановить этого кретина из генпрокуратуры, чтобы оставил, наконец, меня в покое?» «Не могу». «Почему?» «Хотя бы потому, что твое дело ведет генпрокуратура». «А я, как правило, в ее хозяйство стараюсь не вмешиваться», — спокойно объяснил глава администрации. «Вмешайся!» — Лазовский впал в истерику. «В порядке исключения!» «Он меня уже достал! Я скоро в психушку попаду! Останови его!» «Только в том случае, если увижу соответствующие шаги с твоей стороны. Помнишь наш разговор?» — поинтересовался Кумаков. «Помню!» Я все помню. И шаги будут. Обязательно будут. Вот когда будут, я и остановлю следователя. Связь вырубилась. Лазовский посидел какое-то время в растерянности, достал из автобара бутылку виски, налил себе рюмочку, смаху опрокинул в рот. Сволочи! Все сволочи и скоты! Сергей Антонович Кумаков с удовольствием потянулся, хрустнул костяшками пальцев, дотянулся до прямого телефона, набрал номер. «Иван Иванович, приветствую!» Голос трубки подобострастно ответил. «Здравствуйте, Сергей Антонович!» «Что там с регистрацией Погодина?» «Пока тормозим, хотя оснований все меньше». Основания будешь искать, когда полетишь к чертям жирного места. Тени до последнего. А если вообще не подпустишь его к корыту, век буду помнить. Понял, Сергей Антонович, буду стараться. Кумаков положил трубку, подошел к бару, выбрал подходящую бутылку водки, налил рюмку, с удовольствием выпил». Костя пребывал в аудитории в одиночестве. Он подошел к двери, выглянул в коридор и увидел уходящую в сторону туалетной комнаты Машу Погодину. Быстро вернувшись на место, взял сумку Маши и стал копаться в ней. Тут было много всякой всячины. Помада, пудра, солнцезащитные очки, книги, тетрадки. Какие-то непонятные ампулы. И вдруг парень выводил из сумки несколько шприцев. Один использованный, два других запечатанные. От неожиданности он даже не смог сразу сложить все на место, услышав шаги в коридоре. Но все-таки свалил все в сумку и быстро сел за парту подальше. Расширенными глазами смотрел на вошедшую Машу. Она взяла сумку, взглянула на парня. «Ты чего?» «Чего?» Глуповато переспросил парень. «Чего так смотришь?» «Все нормально. Может, прогуляемся?» Она хмыкнула, забросила сумку за плечо, направилась к двери. «Чао!» Анастасия вошла в кабинет. Погодин оторвался от бумаг, с улыбкой посмотрел на нее. «Что-то давно я тебя не видел. Много работы по митингу по Чечне». Юрий Алексеевич вышел из-за стола, приблизился к девушке, без всяких слов обнял ее. «Можешь не поверить, но я соскучился. Я тоже. Знаешь, чего я жду? Поездки в Чечню. Мы там будем ближе». Настя печально улыбнулась. «Не будем. Я там как-то была, знаю. Там такой ад, что никого вокруг себя не видишь». Погодин удивленно посмотрел на нее. «Ты была в Чечне?» «Да, почти два года. Работала в миссии Красного Креста, переводчицей». Он провел рукой по ее волосам. «Господи, как мало я о тебе знаю!» Настя рассмеялась. «Вы еще ничего обо мне не знаете». «Наверно». Он снова обнял ее. «Но даст Бог, узнаю». Утилов нашел водителя Сашу в столовке при гараже городского спецавтохозяйства. Он сидел в полупустой столовке, за столом один не спеша обедал. Утилов подсел к нему, с улыбкой поинтересовался. «Не помешаю?» Саша бросил на него взгляд, неприветливо ответил. «Я уже заканчиваю. Мне нужно полчаса. Хотите здесь?» Утилов взглянул на пустые столы рядом, пододвинулся поближе. «Можно здесь». «Я по поводу Маши, дочки Юрия Алексеевича». «Я догадался», — кивнул Саша. Утилов огляделся. Народу рядом было мало, разговор их слышать никто не мог. «Мне важно знать, как и с кем она проводит время», — сказал он. Саша пожал плечами. Вы и так знаете. С Вадимом. Он теперь работает под Юрием Алексеевичем. Где они бывают? По-разному. Бывают в ресторанах, в кафе, в его машине. Иногда в гостиничных номерах. Вы, естественно, при этом не присутствуете. Саша хмыкнул. В гостиничных номерах? Утилов засмеялся своей глупости. Нет, в ресторанах, в кафе. Я нигде не присутствую и присутствовать не собираюсь. У меня есть одна обязанность — крутить бублик и молчать в тряпочку. Утилов взял корочку хлеба, пожевал ее. — Вам нравится, Вадим? — По-вашему, я голубой? — Нет, нет, в другом смысле. С тех пор, как Маша с ним стала встречаться, она очень изменилась. Саша серьезно кивнул. Это нормально. Она любит его. Но она стала странной. Не замечал. Она стала нервной, рассеянной. Так говорит отец. Отцу виднее. А я знаю ее чуть больше месяца. Утилов раздраженно отодвинулся от стола, в упор посмотрел на водителя. «Вы не понимаете, о чем я говорю?» «Не понимаю». — искренне ответил водитель. «Он может развратить ее. Чем? Чем угодно? Кабаки, пьянство, наркотики, в конце концов». Саша поднялся, сверху вниз посмотрел на собеседника, грубовато ответил. «Не по адресу, понимаете? Моя задача отвезти, привести и не расплескать по дороге. А вы помощник Погодина». «Вам и карты в руки!» «Все!» Он взял со стола с использованной посудой и широкими шагами направился к выходу. Кортеж из трех джипов выскочил на кольцевую дорогу и помчался по Рублевке в сторону Николиной горы. В среднем джипе на заднем сидении расположились Погодин и Утилов, на переднем водитель и охранник. Кандидат и помощник негромко разговаривали. Говорит, ничего не знаю, ничего не вижу. Мое дело, говорит, крутить бублик. Врет, заверил Юрий Алексеевич. Конечно, врет. Видно, не хочет влезать в грязь, согласился Утилов. Погодин насторожился. В какую грязь? Ну, в чужие дела, чтоб не нести ответственности. Хотя, судя по тону, кое-что знает. Кандидат помолчал. Затем негромко произнес. «Боюсь, что самое страшное уже случилось». Утилов посмотрел на него. «Что?» Юрий Алексеевич взглянул на сидящих впереди. Едва заметным движением ткнул пальцем в вену на руке. У Утилова расширились глаза. Он произнес одними губами «Да ты что?» Кандидат печально кивнул. Помощник в ужасе покачал головой и на некоторое время затих. Затем наклонился к самому уху друга, прошептал. «Эту тварь надо убить». «Наверно». «Но это пока что догадки». «Страшные догадки. Посмотрим». «Аленко?» Погодин обреченно махнул рукой. — По-моему, она все знает, но как-то закрылась, молчит. — Я боюсь, когда она молчит. Это сулит беду. — Постарайся успокоиться. У тебя важный разговор. — Знаю. Но как успокоиться? Или нажраться и уснуть, или бросить всех к чертовой матери и спасать семью? — Поздно. Заключил помощник. Погодин с удивлением отстранился от него, словно услышал нечто неожиданное и непонятное. Что? Что поздно? Бросить или спасать семью? Все поздно. Ты, дружище, попал в колесо, из которого можешь выскочить только четвертованным. Погодин замолчал, отвернулся к окну, и Утилов видел, как он... Добила сжал кулаки и стал ритмично и сильно бить по коленям. Кортеж подкатил к высокому забору с видеокамерами. Передний джип подал короткий сигнал. Ворота поднялись и джипы скрылись во дворе. Гости вышли из машины и направились к дому. Их встретил лично Дауд, сдержанно поздоровался и повел к высокой входной двери. За столом сидели Дауд. Погодин и Утилов. Стол был накрыт по-кавказски щедрой и со вкусом. Вино, коньяк, фрукты. Из соседней комнаты доносилась негромкая восточная музыка. «Должен извиниться, я дома один. Аслан уехал в Чечню готовить ваш визит, дорогой Юрий Алексеевич», сказал Даут, наливая вино. «А что готовить?» — удивился тот. «Разве известен день моего приезда?» «Пока нет. Вы сейчас его назовете». «Назовет мой помощник Николай Иванович», — кивнул в сторону Утилова Погодин. «А пока мы выпьем по бокалу вина за встречу. Не возражаете?» «Не только не возражаю, но и всячески поддерживаю. Кавказцы любое доброе дело начинают именно с бокала вина». Дауд принялся по-хозяйски раскладывать закуску по тарелкам. Делал он это умело и с удовольствием. Утилов, углубившись в свою записную книжку, сообщил. «Мы можем отправиться в Чечню на следующий день после митинга. То есть через четыре дня». «Что за митинг?» — спросил Дауд. «Митинг-протест против вашей войны». «Нашей?» «Ну, я имел в виду», — смутился помощник, — «против войны в Чечне. Извините». Чеченец взглянул на на тот снисходительно улыбнулся. «Простим Николая Николаевича за оговорку и выпьем за его способность извиняться». Дауд кивнул. «К сожалению, это свойство русского народа — сначала ударить, потом извиниться». А... «Свойство вашего народа — сначала извиниться, потом ударить», — ответил выпадом кандидат. «Будем дальше обмениваться комплиментами?» Чеченец виноват и развел руками, склонил голову. «Прошу меня простить. Наверное, сдают нервы. Вчера в Чечне погиб мой родной брат. Простите». Молча не выпили, помолчали. «С чего начнем?» спросил Дауд. С обеспечение безопасности поездки, подсказал Утилов. Безопасность стопроцентная. Сейчас объясню. Вечером, когда уже почти стемнело, на проезжей части бульвара, как раз напротив старой площади, припарковалась черная Волга с тонированными стеклами. В салоне машины сидели двое: молодой человек и мужчина постарше. Тот, что постарше, вынул из небольшого футляра компактный прибор, передал его молодому человеку. Молодой человек повертел его в руках, подключил при помощи тонкого шнура к прикуривателю, выдвинул из углубления прибора небольшой тонкий объектив, после чего стал прикреплять устройство к боковой части автопанели. Мужчина постарше передал парню листок, ткнул в него пальцем. «Вот это окно!» «Понял», — кивнул парень. Он направил объектив прибора в сторону серого здания на старой площади, щелкнул выключателем, и в тот же миг на уголке одного из окон здания администрации обозначилась едва заметная светло-оранжевая точка. «Готово. Можем писать». «Сделай погромче», — попросил мужчина. Парень нажал какую-то кнопку, и в салоне автомобиля отчетливо послышался голос Кумакова. «По моей информации, митинг против войны в Чечне намечен на субботу». «Нормально, пишем», — сказал мужчина.